Седьмое. Что это, собственно, было? Русская революция вызывает столь противоречивые оценки, потому что в ней слились и смешались два процесса. Первый — воплощение той самой вековой мечты человечества, грандиозный взрыв социального и культурного творчества, отважные научно-технические проекты, утопический энтузиазм, чудеса самопожертвования Второй — безудержный выплеск зверства, грабежи, убийства и мародерства под предлогом социального реванша, месть простоты, триумф пещерности, проявление страшной жестокости и темноты, обожествляемого революционерами народа. И всего ужаснее, что революционеры этой темнотой и зверством пользовались для достижения собственной мечты. Искренне полагаю, что со временем цель оправдает средства. Случилось худшее, средства пожрали цель. Волны погасили ветер, как писали в 1983 году братья Стругацкие. Точные исследователи процесса, без упоминания которых разговор о нем немыслим. Разделить эти две тенденции русской революции, наконец, необходимо. Глупы те, кто приписывает социальный переворот инородцам и иностранцам. Это так же наивно, как попытка выдумать дьявола, чтобы списать на его козни то, что кажется нам злом. Труднее всего признать, зло или то, что мы за него принимаем, тоже исходит от Бога. Или существует в мире независимо от него. Революция — это и выплеск зверства, и всплеск таланта и темнота, и просвещение, и животное скотство, и подвиг. Но в ней участвовали две разные России, различающиеся не примесью чужой крови, а наличием или отсутствием внутреннего нравственного кодекса, представления о дозволенном и недозволенном. И одним революция была нужна, чтобы через грязь и кровь прийти к новому типу государства, другим — только ради этой грязи и крови, составляющих естественную среду. Ахматова говорила, что в 1956 году, после хрущевских реабилитаций, две России, наконец-то, посмотрят друг другу в глаза, та, что сидела и та, что сажала. Эти две России были всегда русская двойственность, Многими ошибочно поверхностно объясняемые как следствие евроазиатской отечественной географии как раз и есть наша национальная специфика, знаменитая во всем мире равной готовностью к чудесам самоотверженности и безнамерзости. Но это две разные России, вот в чем дело. Если в 1956 году Им пришлось посмотреть друг другу в глаза, то еще раньше, в 1917-м, одна голодала и творила, другая грабила и насиловала. И в 1937 году вторая съела первую. Вот и все. Портрет этой другой России Акуджава дал в точном и страшном стихотворении письмо к маме. Ты сидишь на нарах посреди Москвы, Голова кружится от слепой тоски. На окне намордник, воля за стеной, Ниточка порвалась меж тобой мной. до железной дверью топчется солдат. Прости его, мама, он не виноват, Он себе на душу у греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Следователь юный машет кулаком. Ему так привычно звать тебя врагом. За свою работу ратом попотеть, или ему тоже в камере сидеть. В голове убогой трехэтажный мат. Прости его, мама, он не виноват. Он себя на душу грека не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Чуть за Красноярском твой лесопывал. Конвоир на фронте и сроду не бывал. Он тебя прикладом, тебя пинком чтоб тебе не думать больше ни о ком. Тулоп на нем жарок, да холоден взгляд. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Вождь укрылся в башню Москвы реки. У него от страха паралич руки. Он не доверяет больше никому, словно сам построил для себя тюрьму. Все ему подвластно, да опять не рад. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу греха не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Подвижничество русской революции пожрало с ее зверством. Как впоследствии подвиги диссидентов, их идеализм и свободолюбие оказались скомпрометированы мерзостью повального воровства и братковских разборок. Еще одна русская революция прошла по проклятому двойственному сценарию. А Куджава по разным причинам недоформулировал то, что чувствовал с самого начала, но в театре с помощью говорящих деталей и настойчивых лейтмотивов продемонстрировал свое виднее ситуации. Его родителей сожрали люди другой породы. Эта порода поспудно жила рядом с ними, ощущалась, готовилась высунуться. Булат с детской чуткостью различал ее вторжение. В 37-м она взбунтовалась и упразднило театр. Его разнесли зрители. Разумеется, вечно это продолжаться не могло, но впереди у Акуджавы были двадцать лет мрака. Жизнь Дуриана, звездного мальчика, счастливого принца, на этом закончилась. Началась жизнь изгоя, из китайца, солдата. Странно, что за это времен не отучился надеяться.